Глава двенадцатая. Каждый день я спускался в королевскую тюрьму, в подвал замка, и пропадал там по несколько часов. Я не мог допустить захвата Астрабана и продумывал все возможные запасные варианты. План Б, над которым я ежедневно работал в тюрьме, казался жестоким и циничным. Он не особо мне нравился, но выбирать не приходилось. В военное время время необходимости превыше законов морали. Я переступил через себя и посвятил свой проект пухлобокого старину Лиара. Мой бывший надсмотрщик до сих пор служил в тюрьме и впускал меня туда в тайне от всех. Он бесконечно мне доверял и проникся моей черной идеей. Каждый раз толстячок вздыхал и потирал лоб, когда открывал мне тюремную дверь. Ох, надеюсь, до запасного плана дело не дойдет. И никто не узнает о том, что мы сотворили. Не унывай, старина, — успокаивал я его. Это лишь предосторожность, которая, я уверен, не понадобится. Но если придет такое время, обещай мне, что ты выполнишь мой наказ, даже ценой собственной жизни. Клянусь. На шестнадцатый день пребывания в астрабане к королевскому замку прискакал запыхавшийся разведчик, которого я послал неделю назад по торговому пути навстречу армии Солты. «Идут...» — задыхался гонец, грохнувшись на колени перед королевой. — День пути до нас! — Почему раньше не сообщил? — сверкнула глазами Теппи. — Приказ господина Молота — сообщить о приближении армии за один день. — Ты забыл, кто твоя королева? — Теппи вскочила с трона. — Или ты предал королевство? — Темница его! — Простите, Ваше Величество, я не виноват, — кричал разведчик, пытаясь выскользнуть из рук крутивших его стражников. Я подошел к Теппи и шепнул на ухо. — Так было надо дабы не поднимать раньше времени панику. Когда живешь надежды, легче подготовиться к несчастью, чем в ожидании смерти. Прошу тебя, прикажу его высечь и отправить на крепостную стену сражником. Твоя репутация не пострадает, и солдат принесет пользу, а у меня каждый боец на счету». опять недовольно поморщилась, но возражать не стала. Никто и никогда не указывал ей, как поступать. На следующий день, в полдень, на горизонте показалась армада, растянувшаяся на несколько километров. — Стоп, пчел мне взад! — гремел скала, вглядываясь вдаль скрипасной стены. — Откуда их столько? Мы выступили с даром с трехтысячной армией. — Это устрашающий маневр, — сказал я. — Посмотри, какое расстояние между рядами. Солд растянул войска, чтобы запугать Острабан. Значит, он не настолько уверен в своих силах и не будет сейчас нападать, а пойдет на переговоры. «Зачем ему это?» Скала поскреб рыжебурую, словно шерсть медведем бороду. «Чтобы проверить, насколько город подготовлен к обороне. Острабане у него наверняка есть шпионы, и ему уже доложили о мобилизации войск и наших приготовлениях к осаде. Из двух козырей численности внезапность у него остался только один». Я оказался прав. Армия Солта встала лагерем в миле от центральных ворот Острабана. Со стороны вражеского лагеря показались клубы пыли, три всадника с белым флагом мчались в нашу сторону. Об этом немедленно сообщили королеве. «Убить гонцов!» — вспылила Тепея. «Королевство не вступает в переговоры с предателями, ваше величество!» «Чтобы победить врага, нужно знать его намерение». Попытался я говорить ее. «Намерения моего брата ясны. Он опорочил кровь предков и благородное имя нашего отца, великого короля Эбриана». За это он не даже изгнания. Только смерть искупит его вину. Я не стал спорить после таких пафосных изречений, произнесенных королевой во всеуслышание в тронном зале. При любом исходе переговоров Солд нападет на королевство. С неизбежностью и боги не спорят. Может, Эпи в чем-то и права? Отказ от переговоров покажет наш настрой на битву и введет противника, рассчитывающего на легкую победу, в замешательство. Один из всадников приблизился к запертым воротам города, двое других остались поодаль. — Давай! — крикнул я расчеты лучников, притаившихся за зубьями бруствера крепостной стены. Десять стрел, выпущенных одновременно, изрешечили знаменосца. Его бездыханное тело кулем свалилось на землю. Остальные переговорщики, заведев смерть товарища, рванули прочь. «Стреляйте — Стреляйте! — крикнул я лучникам, успевшим уже наложить стрелы. До движущейся цели метров двести. Град стрел засыпал всадников, но пал лишь один. Второй, торчащий из плеча стрелой, скрылся в клубах пыли. Тем лучше. Пусть сообщит своим, как Астрабан расправляется с предателями. Воевать он не сможет, а станет обузой и лишним ртом для армии Солта. Судя по всему, осада предстояла долгая. Кровавые рассветные лучи растеклись по долине. В лагере Солты заиграли горны. Бой барабанов раскатами разлетелся по долине. Красные драконы трепетали на белых вражеских флагах. Черный дым сигнальных костров прирезал синеву. Орлы кружили тани смерти в облаках. «Приготовиться!» — скомандовал я. «Стою на крепостной стене. Боевые группы на позиции!» Отряд лучников рассредоточился поверху стены, устраиваясь между защитными зубьями. «Протяженность стены две мили». Я не стал растягивать 200 лучников по всей длине. Стрелами бить надо кучно и залпом. Неизвестно, какой участок стены враг выберет для атаки. Но своим солдатам за многодневные тренировки мне удалось вдолбить навык оперативной передислокации. Я стоял на площадке бастиона, закованный в тяжелую броню и шлем, и отдавал приказы. Через каждые 50 метров от меня дежурили глашаты с луженными глотками. Они... Громкоголосно дублировали мои приказы на весь боевой участок стены. От своих легких доспехов из алмазного сплава сегодня я отказался и надел толстую черную броню с шипами на плечах, выкованную специальность к сегодняшнему бою. Такой панцирь позволял, не опасаясь стрелы копии, обозревать с высоты все действо. Ползут таракана под башмак остробана. С презрением процедил скала, глядя, как ряды пехоты, стройными рядами, двинулись в нашу сторону. «Почему вражеская конница стоит?» «Нагонит еще. Конница без пехоты нет смысла стену целовать», — ответил я. Вначале появились клубы пыли, затем длинные деревянные лестницы и таран. Спустя мгновение в дымке стали различимы укрывшиеся щитами воины в броне и шлемах. Центральные ворота Острабана располагались немного наискосок по отношению к прилегающей дороге. Инженерная хитрость зетчих. Подходя к городу, враг поворачивался к стене незащищенным щитом правым боком. Солдаты волокли доски и бровном. Они перебросили их через ров с водой, и цепочки потекли к воротам. «Лучники, гдовсь! зарал я, выжидая момент. Вот до первых рядов оставалось метров пятьдесят. Сорок... Пехотинцы немного развернулись, подставляя правый бок под удар. «Пли!» Туча стрела зажужжала, словно рой ос, засыпая пехоту, ударяясь в железо, пробивая плоть, взрыхляя землю. Крики и проклятия двухтысячной армии стали ответом. «Заряжай!» — закричал я. «Бей!» Второй залп нанес меньше урона, человек двадцать уткнулись в траву. «Вот уже враг под стенами!» Третий залп отскочил от скорлупы и щитов сгруппировавшегося корпуса пехоты. Четвертый зал был не нашим. Вражеские лучники посыпали зубья стен смертельным дождем. С такого расстояния обычные доспехи не выдерживали. Десяток моих солдат рухнули, пронзенные стрелами. После четвертого зала вражеская пехота с криками рассыпалась вдоль стены. Представленные лестницы, вздыбившись, припали каменной кладки. К центральным воротам неслась гигантская многоножка из прямоугольных щитов. Идет таран! заорал я. Камни вниз! На железную многоножку посыпались булыжники и бревна, выбивая чешую щитов и давя ее человеческие сегменты. — Не давайте ударить поворотом! Песок вниз! Раскаленный в чанах песок красной пеленой наполнил воздух, выжигая многоножки, глаза легкие, забиваясь под доспехи. Адские вопли и предсмертные стоны, оглушительные песни, уласкали мой слух. Многоножка рассыпалась, обнажив огромное заостренное бревно со множеством рукоятей. «Лучники, не давать поднять таран!» — скомандовал я. «Остальным рассредоточиться вдоль лестниц!» Словно бесы из преисподней ползли вверх по лестницам разъяренные легионеры. Копья и алебарды нанизывали их, сталкивая вниз. Но лестниц слишком много. Цепочки железных муравьев облепили стену, падая изрубленными вниз, увлекая за собой соплеменников. Но на смену ползли все новые и новые под прикрытием стрел лучников легиона. Раскаленный песок кончился, камни и бревна на исходе. «Жечь лестницы!» Вниз полетели пылающие шары, промасленные тюки соломы падали в основание стены, не давая солдатам приблизиться и сжигая деревянные лестницы. Скала откинул от стены уже вторую лестницу, изрубив троих врагов, добравшихся до верха, пока удавалось сдерживать натиск. Наши лучники били почти в упор. Но десяток легионеров прорвались наверх и покрошили два расчета копейщиков. Подоспевшие меченосцы задавили их числом, потеряв несколько их человек. Если наверх прорвется сотня, город падет. Таран зашевелился, обрастая людьми, и снова двинулся на ворота. Булыжники, редеющим дождем, безнадежно покатились по земле, размажив головы нескольким воинам. Но Таран этого даже не заметил и не замедлился. Бух! Удар массивного бревна заглушил лязг мечей и крики. «Бух!» Под железной обшивкой ворот затрещали доски. «Сука!» «Еще пару ударов, и ворота разлетятся!» «Лучники, бьем таран!» — заорал я. «Бух!» Железный наконечник тарана уже крашил доски. Стрелы засыпали пространство под воротами. Таран поперхнулся и криками, теряя свои сегменты. «Бух!» Сорвавшийся удар провалился впустую. Многоножка вновь растаяла, растекаясь вдоль стены. «Жечь таран! Солому давай!» Последние тюки соломы полетели вниз, облепляя пламенем бревно. «Есть!» Обугленный таран лишился лап и превратился в бесполезную головешку. «Господин командующий!» — ко мне подбежал запахавшийся разведчик. «Конец обходит стену!» «Где?» «Со стороны реки!» «Твою мать!» «Коня мне! Быстро!» Я мчался на лучшем скакуне, попустившем лучком остраба, нашибая торговые лотки и навесы. «Быстрее! Быстрее!» До речной части города почти миля. Могу не успеть. Я не ждал сегодня врага на реке. Чтобы построить плоты, нужно время. Но они не стали заморачиваться. Их плоты — это кони, обученные преодолевать всадникам на спине водные преграды. Вот и берег. — Лодки на воду! — заорал я, ворвавшись на пристань. Выпучив глаза, ко мне подскочил герт. — Что случилось? — быстро! — рявкнул я. Парень бросился к дальним лодкам, разнося мой приказ. За крепостной стеной, прорезая водную гладь, показались покачивающиеся силуэты голого коней с прижавшимися всадниками. «Скоро должен подоспеть резерв». Двадцать гвардейцев особой гвардии дежурили в резерве в ожидании своего часа. Их время пришло. Битва вышла из-под моего контроля. Тяжелые баркасы, взмахивая веслами, набирали ход, скользя между ковлями на открытом пространстве, но только им известным фарбатором. Конница приближалась, усеяв водный горизонт. Близко, совсем близко! Вода вскипела, выплевая на всадников. «Не давайте выйти на берег!» — закричал я, бросившись в воду. Кровь не придавала мне мощи, а тяжелая броня делала почти неуязвимым. Подводные коли встретили всадников смертельными ударами. Передние ряды конницы утонули в кровавом бульоне, задние напирали, ломая коли ценой жизни, прокладывая путь другим. Баркасы разрезали ряды врагов, били их веслами и баграми, топили, накидывая металлические сети, но врагов слишком много. Еще чуть-чуть, и они прорвутся на берег. Мой молот ломал хребты лошадям, расплющивая латы всадников вместе с хостями и плотью. Подоспевшие из резерва гвардейцы засыпали арбалетным дождем ближние ряды. Выбравшихся на берег встречали ударами мечей и топоров. Леск металла, ржание лошадей, крики и стоны смешались с шумом волн и ударом весел. Три десятка всадников прорвали оборону устремевшись в город. Если доберутся до центральных ворот и откроют их, нам конец. Но не преодолев и ста метров конница провалилась сквозь землю. Ловушки, ямы с колями на дне были рассеяны по всему побережью, преграждая прямые подходы к городу. Враг дрогнул и отступил, ловя своими спинами пущенные вдогонку стрелы. Я плюхнулся на песок. Казалось, что сил не осталось даже поднять закованную в броню руку. Тяжеловата кольчушка. Не для активного боя такой костюмчик. С крепостной стены прискакал гонец. Он преклонил передо мной голову и закричал. — Господин командующий, враг от стены отбит! Я скинул шлем и, глубоко вздохнув, заревел. — Ура! — Мы выиграли битву, но впереди война. Битву выигрывает удачливый и дисциплинированный. Войну же выигрывает талантливый и упрямый. В тот же день я собрал большой совет. Королева изъявила желание тоже присутствовать на нем. Командиры доложили о потерях. Мы лишились почти одной трети армии убитыми и ранеными. Больше всего досталось копейщикам. Меченосцам меньше. Целее всех оказались лучники, имбившие врага с дистанции». Из двадцати человек особой гвардии погибла половина. Цена моего просчета с вражеской конницей. Четыре боевых баркаса затонули. Около сотни раненых заполнили все лежанки госпиталя. Несколько человек умерли от ран уже в госпитале. Береговые укрепления разрушены. Я встал. На стене больше нет камней и песка. Если завтра Солт повторит штурм, а падет. Нам нужно выиграть время, чтобы подготовиться». «Будем надеяться, что Солт сменит тактику нападения на осаду». Совет обед зароптал, встала королева, в ее глазах сквозила печаль, а голос дрожал. «Сегодня мой народ доказал, что готов отдать жизнь за город, за королеву. Солт это тоже видел. Мой отец говорил, что знал много народов, но таких непокорных и поддающихся, как наш, не существует. И путь к завоеванию королевства Теппи — лежит через покорение его подданных, а точнее, через полное их уничтожение. Если нам суждено погибнуть, значит, так начертано богами. Но рабами нам не быть! — Да, да, — закричали командиры. — Слава королеве! Я посмотрел на Тепью. Ее гордость она олицетворяла непокорность, а ее черные блестящие волосы рассыпались по плечам, словно молнии мифической воительницы. — Хороша чертовка, — подумал я. — Ваша милость! — в зал заседания ворвался стражник. — Городу приближаются всадники. «Сколько — Сколько? — вмешался я. — Трои с белым флагом. Совет выдохнул, а королева с облегчением села, даже не укорив меня за дерзость. — Ваше Величество! — повернулся я к Теппи. — Переговоры помогут протянуть время. — Мы сможем подготовить город к новой атаке. — Хорошо. — В гонцов не стрелять. Узнаем, что предложит Солт, — распорядилась она. Одиночный всадник с белым флагом, прикрываясь щитом, боязливо приблизился к воротам. «Я королевский гонец. У меня послание для королевы Тэпи. Массивные створки бухнули, расступаясь перед гонцом, и ворота проглотили его вместе с лошадью. Я тщательно обыскал гонца. Оружия при нем не было. «Давай послание». Протянул я руку. «Оно устное. Я должен передать его королеве лично». Я провел гонца в тронный зал, беляв стражникам покинуть помещение. Тэпи хотела было возмутиться моим самоуправством, но мой решительный взгляд ее охладил. «Ваше Величество, спокойно, — Ваше Личество, — спокойно сказал я, — лишние уши нам не нужны. Неизвестно, какие вести принес гонец. Я встал между гонцом и Тэпи. Если это очередная уловка Солта, успею покрашить диверсанта, прежде чем он поднимет руку на королеву. — Говори, — велела королева. «Король Солт предлагает королеве Тэпи встретиться с ним лично и обговорить возникшие разногласия». «Разногласия?» — вспылила королева. «Он позор королевской семьи, недостойный жить! Гореть ему в преисподней!» Я подошел к Тэпи и прошептал. «Ты что делаешь? Переговоры — наш единственный шанс протянуть время». Краска отхлынула от лица Тэпи. В гневе она была прекрасна. «Где Солт хочет встретиться?» Спросила она, смягчившись. «Он приглашает вас в свой шатер и гарантирует вам неприкосновенность». «Не пойдет», — вмешался я. передая Солту, что встреча будет на нейтральной территории. Пусть приходит завтра в полдень на участок в открытом поле, к одинокой сосне, растущей ровно посередине между вашим лагерем и воротами Острабана. Собой возьмет не более двух воинов. Мы тоже будем втроем. Иначе королева не придет». На не вам решать, хотел было возвратить Гонец. Ты слышал, что сказал мой командующий? Рявкнула Тэпи. Проваливай, пока я не велел отрубить тебе голову. Гонец спиной вперед покинул тронный зал. Это может быть ловушка? Прошептала Тэпи, глядя мне в глаза. Я знаю. Я взял ее горячую руку и прижал к щеке. Поэтому я иду с тобой.